Глава шестьдесят восьмая. Эсси. Шесть месяцев спустя. Эсси лежала на диване с Мией, обняв ее. Они смотрели «Русалочку» в семь тысяч восемьсот девяносто шестой раз. В последнее время они часто это делали. «Русалочка» и «Обнимашки». Бен сел на другой конец дивана и положил ноги Эсси себе на колени. Он перешел на неполный рабочий день и нанял менеджера – чтобы тот выполнял большую часть его обязанностей в шед. Хотя он по-прежнему посещал много занятий, что всегда было его любимым делом. «Я Ариэль», — сказала Мия, «потому что у нас с ней одинаковые волосы. Ты король Тритон, папа. Полли Флаундер». Она неуверенно посмотрела на Эсси. «А ты можешь быть... М-м-м... Себастьяном». Это была игра, в которую они играли, когда смотрели фильмы. Мия всегда была самым красивым героическим персонажем, а Эсси оказывалась крабом. — А как же бабушка? — спросила Эсси. — Кто она? Мия замолчала. Эсси была благодарна, по крайней мере, за то, что дочь не сказала, что она Урсула, мерзкая морская ведьма, которая украла голос Ариэль. Но ей было грустно, что Барбаре совсем не досталась роль в этой игре. Барбара провела 5 месяцев в больнице Summit Oaks, как и было предписано судом. Из-за психического состояния с неё было снято обвинение в похищении, выдвинутое официальным обвинением. И вынесению приговора очень помогло то, что Эсси убедила своего отца выступить в защиту Барбары во время пребывания в Summit Oaks. Эсси навещала её два раза в неделю вместе с Мией и Полли. И хотя Мия была рада поехать, она ещё не полностью восстановила своё доверие к Барбаре после их странной поездки в Олбери. Она никогда не рассказывала о том, что произошло в тот день. Она просто говорила, что её бабушка была в больнице несколько раз с необычной болезнью. Когда Барбару месяц назад выписали, она переехала в небольшой дом в Хемптоне. Всего в пяти минутах езды от Плезент-Корт. Они все еще близки, но не настолько, что тоже было ожидаемо. Барбара была рядом, но не так часто, как раньше, и они все решили, что ей больше не следовало проводить время с девочками без присмотра. Но Эсси знала, что она свыкается со своей новой ролью. Она теперь мама и бабушка, друг друг. И было ещё более неловко, когда Мия называла своего биологического дедушку папа, который приезжал к ней почти каждые выходные, с тех пор как они нашли Эсси. Но им всем нужно было привыкнуть. Много к чему ещё нужно было привыкнуть. Когда начались титры, раздался короткий стук в дверь, и вошла Изабель. "Привет, Изи", крикнули они. За последние месяцы они привыкли часто проводить время вместе. Изабель вошла в комнату и опустилась на другой конец дивана. Жюль нашёл работу в средней школе в Мельбурне, и они снимали квартиру в Коллингвуде. После того, как ребёнок Изабель родился, Эсси собиралась пожить в их свободной комнате и помочь ей с малышом, и она не могла дождаться. Мя выползла из объятий Эсси и бросилась к Изабель. «Привет, малыш!» – прошептала она ее большому животу. «Привет, большая сестренка!» – сказал Бен детским голосом. Мия подняла голову. «Это был ты, папа!» «Неправда!» – возмутился он. «Это был ребенок!» Мия хихикнула. Бен и Изабель тоже. Эсси поймала себя на том, что смотрит в сторону кухни, чтобы обменяться улыбкой с Барбарой. Но, конечно же, ее там... не было